Глава первая. Эбигейл. Месяцем раньше. «Как я выгляжу, милый!» Стэнли Купер, мой жених, отрывается от газеты, складывает ее и убирает в сторону. Осматривает меня с ног до головы, ожидая его мнения, как приговора. «Выглядишь потрясающе!» Я улыбаюсь ему и посылаю воздушный поцелуй. «Но не для работы в офисе!» Заканчиваю тон и кивает в сторону раздевалки. «Надень что-нибудь другое». «Но почему?» – спрашиваю я и бросаю взгляд в зеркало. Платье цвета слоновой кости из строгого офисного покроя сидит на мне идеально. Я, поворачиваюсь кругом, демонстрируя жениху попку, обтянутую дорогой тканью. «Вот-вот», – фыркает Стэнли, – «в этом платье остается только что крутить задницей, как будто ты работаешь в стрип-баре» а не собираешься принимать участие в работе фирмы отца. — родного отца. — Да, но ты же зовешь его папой. Стэнли вздыхает, смотрит на массивный циферблат часов, щелкает пальцами, подзывая консультанта. — Милочка, — улыбается он солнечно и ясно. Не люблю, когда мой жених улыбается так всем девушкам подряд. Не люблю, когда он говорит «милочка» своим мягким, волнующим баритоном. Не люблю и все тут потому что в такие моменты я вижу, как стекленеет взгляд девушки, которая которой обращается Стэнли. Я понимаю, что в этот момент женское сердечко начинает биться быстрее и, возможно, мокнут трусики. Мой жених Стэнли Купер – привлекательный мужчина. В нем 6 футов и два дюйма роста. Он широкоплечий брюнет, в прошлом пловец с множеством наград и спортивных достижений, Я могу долго перечислять, чем отличился этот мужчина, но важнее всего то, что он считается моим женихом. Но когда Стэнли говорит «милочка» другой девушке, я перестаю чувствовать, что он принадлежит мне. Он как будто растрачивает себя по щепотке на каждую женщину, оставляя самую малость мне. Организуйте моей прекрасной даме чудесный и стильный гардероб. Офисный стиль. Строгий покрой. Разумеется, мистер Купер. Если вы позволите, от себя рекомендую Жан-Поля. Он всегда прекрасно справлялся с этой задачей. Улыбается мой жених. Он говорит вежливо и изысканно, но невысокомерно. Стэнли общается, словно состоит на короткой ноге со всеми. И с обычной девушкой-консультантом, и с модельером с мировым именем. А Жан-Поле Готье, мой жених, отзывается так, будто не вдвоем каждый вечер жарит барбекю на заднем дворе дома Стэнли. «Разумеется, мистер Стэнли, у вас отличный вкус». Радостно щебечет девушка и начинает работать втрое усерднее. Через час я выхожу из дорогого бутика. Служащий магазина несет картонные пакеты с фирменной эмблемой к внушительному внедорожнику. В пакетах лежит одежда, выбранная для меня Стэнли. Там все, как один, брючные костюмы. В них я похожа то ли на икону французского стиля, то ли на первоклассную стерву, недоступную стерву. Стэнли устраивает этот образ. Я, конечно, принимаю его выбор, я выгляжу стильно. Не все ли равно, что мне больше по душе офисный стиль из блузки и юбки? «Мистер Купер!» Стэнли немного хмурится, оборачиваясь, но понимающе улыбается, когда девушка говорит, что забыла оформить что-то в одном из бланков. «Скоро вернусь, Абигейл», — улыбается он мне. Я наблюдаю за женихом через стеклянную витрину магазина. Девушка щебечет что-то с радостной улыбкой, вручая кучу рекламных брошюр. Уверена, что ничего серьезного она не хотела ему вручить и ничего не забыла. Стэнли возвращается очень скоро и садится рядом со мной на задние сиденье автомобиля. Джон, мы можем ехать. Командует он водителю и небрежно бросает рекламные буклеты на сиденье Я перебираю рекламные буклеты и замечаю среди них стикер с написанным номером телефона и именем Сьюзи. Так звали девушку из магазина. Это имя было написано на ее бейджи. Я вздыхаю, сминаю стикеры и выбрасываю через приоткрытое окно автомобиля. «Эбигейл, ты мусоришь?» – удивляется Стэнли. Он даже не заметил этого листочка с номером телефона и не придал ему значения. «В этом беда моего жениха и мое проклятие. Стэнли слишком хороший, даже не замечает, как он ослепляет женщин вокруг себя». «Проведаем твоих родителей?» «Предлагает Стэнли». «Разумеется, я соглашаюсь. Отец и мать ждут нас на обед. Это заранее оговорено, но все усердно делают вид, что обед станет приятной неожиданностью. Мама и отец тепло приветствуют Стэнли. Им нравится мой жених. Он состоятельный, видный бизнесмен. Чудо, что он обратил внимание на меня. Хотя, по большому счету, никакого чуда в этом нет». Стэнли и мой отец, Адам Вуд, связаны общими интересами в бизнесе, заключали парочку выгодных сделок. Меня познакомили со Стэнли на одной из вечеринок по поводу заключения удачной сделки. Отец сам подвел меня за руку к представительному мужчине и широко улыбнулся, поцеловав меня в висок. Стэнли, познакомься, это моя красавица Эбигейл, любимая старшая дочка. Уточнил он, смеясь. Услышав слова, любимая старшая дочка, я расцвела и искренне улыбнулась в ответ отцу. Я не родная дочь Адама Вуда, считающегося моим отцом. Моя мама в молодости однажды оступилась, а результатом этой связи стала я. Я была слишком непохожа ни на отца, ни на мать, была вылитой копией того пронырливого водителя, которого отец нанял для моей матери, Холли. В детстве я услышала одну из тихих ссор родителей, из которой я и узнала подробности. Тогда мне стало многое понятным. Почему отец так строг и почти жесток ко мне? Почему он отправляет меня учиться в воскресную школу с проживанием при ней же?» На каникулах я очень много времени проводила за учебой. Отец заваливал меня заданиями и любил проверять, выучила ли я материал. У меня до сих пор иногда трясутся коленки, когда я вспоминаю тяжелые шаги отца по коридору. Они становились ближе и ближе, пока не замирали возле двери. Он входил в классную комнату и окидывал меня непроницаемым взглядом. «Давай, Эбигейл!» «Расскажи, что ты сегодня узнала», — говорил он и подтягивал к себе учебник. Мне приходилось вставать и одергивать строгое темно-серое платье с глухим воротником. Я нервно поправляла косички и начинала рассказывать пройденный материал. Отец любил обрывать меня на полуслове и задавать сложные вопросы. Тогда мне казалось, выучи я все на зубок, и мне позволят быть такой же беззаботной девочкой, как моя младшая сестренка Сара. Уж в ней-то отец души не чаял, ведь она была его вылитой копией. Он баловал ее и принижал меня. Кажется, Адам Вуд по-настоящему ненавидел меня за то, что мое лицо постоянно напоминало о ветвистых рогах на собственной голове. Мама всегда была тихой и покладистой женой. Она едва слышным голосочком умоляла отца быть добрее ко мне, на что он заявлял «Больше ни одного слова, Холли, или вылетишь из дома с этим выбледышам Отец был из тех, кто не любит отпускать свое. Он презирал маму за постыдную слабость и измену, но не выгонял из дома. Еще из краткой ссоры родителей я узнала, что мама родила Сару не сразу, было три выкидыша, прежде чем ей удалось выносить девочку. Сара родилась раньше положенного срока, ей досталось мамино здоровье с врожденным пороком сердца. Поэтому Сару нельзя было обижать, расстраивать и злить. Она росла маленькой принцессой на горошине, а я иногда чувствовала себя черновой прислужницей. В тот вечер, когда отец познакомил меня со Стэнли, я не испытывала большого желания знакомиться с кем-нибудь из мужчин. У меня было свое особенное мнение на их счет. Но отец назвал меня своей любимой дочкой. Я едва не прослезилась от этих слов. Неужели я выслужилась настолько, что смогла завоевать место в суровом сердце отца? Мне не хотелось расстраивать отца, поэтому я немного пофлиртовала со Стэнли и начала принимать его ухаживание. Красивые и необременительные. Он не действовал напролом, был мягок и обходителен. Рядом с ним я немного оттаяла. К тому же отец смотрел на меня одобрительно, и мама тоже была рада. Поэтому, когда Стэнли предложил помолвку, я не стала отказываться. Судя по благодушному выражению на лице отца и его понимающей улыбке, он не сомневался в моем решении. «Не разочаровывай меня, доченька!» — улыбнулся он после объявления о помолвке и крепко-крепко обнял меня. «Стэнли говорит, что вы чудесно наладите. Желаю вам счастья!» Я не хотела расстраивать отца, к тому же Стэнли казался мне надежным мужчиной. Именно поэтому теперь я считаюсь невестой одного из самых перспективных холостяков. Мне завидуют, на моем месте мечтает оказаться почти каждая. Вот только я не чувствую себя счастливой. Но мне хорошо удается это скрывать.